У застекленных стендов, на которых выставлялись копии участников Кубка Големов, было оживленно. В последнее время боевые куклы нечасто применялись в войнах, практически не использовались в повседневной жизни, и турнир оставался едва ли не единственной возможностью увидеть во всей красе произведение этого древнейшего направления магии. «Красавец!» — Зина указал на высоченного голема, голову которого, выполненную в виде человского черепа, венчали устрашающие рога. «Какая мощь!» «Ангел Сатаны», — прочитала Олеся табличку возле стенда. «Мастер, Карл Депонт, Орден. Двухметровый гигант был закован непробиваемые латы и сжимал в здоровенных руках блестящую алебарду. На массивных пальцах куклы красовались острые боевые персни, а из-за пояса торчал рукоять кинжала. Он так и дышит силой. «Не знаю», — передернула плечами блондинка. «Мне больше нравятся анималисты», — она улыбнулась. «Есть в них что-то естественное». Анималистами называли мастеров, щедро наделявших своих големов вторичными боевыми признаками. Огромными клыками, когтями, шипами и хвостами. Фантазии магов ограничивалась только их способностями. А потому в этой группе созданий можно было увидеть и компактных динозавров, и гуманоидов с головами, и других совершенно невозможных ублюдков, единственным предназначением которых было убийство. Второе повеличение группы мастеров составляли классики, отдающие предпочтение традиционному внешнему виду големов. «Две руки, две ноги, одна голова». Зато не снаряжали своих монстров лучшими образцами доспехов и вооружения, созданными, как правило, по специальному заказу. Кроме того, свое искусство демонстрировали универсалы, стремящиеся объединить два предыдущих направления. Модернисты, вооружающие големов современным огнестрельным оружием, тяжеловесы, активно использующие в структуре тел своих големов камень. «Нет», — покачала головой Зина. «Ангел мне все-таки понравился. Он будет сегодня драться». Олеся посмотрела на информационный экран. Он заявлен на вторую половину дня. Пойду сделаю ставку. Ты будешь здесь? Да. Я скоро вернусь. Зина направилась к кассам, а Олеся медленно прошла вдоль стендов. Клыки, шипы, когти, кинжалы, мечи, секиры, пылающие ненавистью глаза, агрессивные позы. Големы, созданные, чтобы сеять смерть и разрушение, обступили женщину со всех сторон. Их лапы тянулись к почти прозрачному белому платью, к тонкой шее. Их роты шевелились, выплескивая яростные боевые кличи. «Господи, что я делаю здесь?» — Алисия покачнулась. «Проклятие, что я делаю здесь?» «Это сон!» Она едва не потеряла равновесие, но чья-то холодная рука помогла ей удержаться на ногах. «Очень холодная рука!» «Извините. Ничего страшного. Последнее слово незнакомца перешло в громкий чих. Туман, поплывший перед глазами женщины, рассеялся, и она увидела, что ее поддерживает высокий худой старик с редкими невероятно длинными седыми волосами. «Это вы меня извините!» — старик достал из кармана платок и громко высморкался. «Ты?» — в глазах Олеся мелькнула растерянность. «Ты?» — она дернула руку так, словно ее касался прокаженный, и огляделась. Шумная толпа продолжала суетиться вокруг стендов, не замечая ни Олеси, ни ее странного собеседника. Так и должно было происходить. Посланник всегда являлся к тем, кому хотел, и ни к кому более. «Странно, что мы встретились в этом месте, да?» «Почему ты здесь?» — Мое присутствие среди воинов куда более объяснимо, чем твое, — негромко рассмеялся старик. — Не так ли, целитель? Женщина закусила губу. — Но это значит... — Мы давно играем в эти игры, Олеся. — Пора бы и привыкнуть. — Кто? — выдохнула она. И тут же криво усмехнулась. — Кажется, я знаю. — Бездельничайте! К наемникам, попивавшим пиво, у стенда мастера Любаши подошел черноволосый шас в элегантном деловом костюме. «Здорово, Беджар!» Кортес и Артем обменялись с ним рукопожатием. «А ты что здесь делаешь?» выездная рекламная кампания», — таинственно улыбнулся тот. «Прошу не забывать, что торговая гильдия является эксклюзивным дистрибьютором големов Темного двора». «Вы продаете навских кукол уже десять тысяч лет», — рассмеялся Кортес. «И для их продвижения не требуется усилий одного из директоров гильдии. Мог бы прислать начальника розничного отдела». Биджар Хамзи управлял крупнейшим супермаркетом тайного города, а также, несмотря на молодость, занимал высокий пост в гильдии. Его участие в заурядной рекламной кампании выглядело весьма необычно. «В этом сезоне продажи неуклонно падают», — с грустью поведал шас. «Народ забывает корни. Мы крепко рассчитывали на последнюю войну, но в великих домах предпочли тратить энергию на своих бездарных магов, а не на качественных солдат. Хотя мы готовы были уступить им лицензии на старые модели вообще за копейки». — И что вы придумали? — заинтересовался Кортес. — Наемников всегда привлекали изящные бизнес-проекты шасов. — Торговая гильдия решила выйти на качественно новый рынок, — тоном заговорщика сообщил Хамзи. — Широчайшие перспективы. Проект «Домашний голем». Корпоративные отделы, разумеется, останутся, но будущее за персональными големами. — Боевая кукла в каждую семью. — Хороший слоган, — прищурился Бижар. Только не так. Боевая кукла в каждый дом. Звучит? Вполне. Не хочешь принять участие в рекламной кампании? Твоя харизма? Я не торгую лицом. Но ты известный воин. Заскучавший Артем отошел к информационному экрану. Хватки Биджар давно пытался подключить Кортеса к своим рекламным акциям. Всякий раз получал решительный отказ, но не оставлял попыток. Суммы, которые при этом называл скуповатый шас, сделали бы честь любой раскрученной звезде. Но опытный наемник оставался непреклонен. — Эй, Артем, чего грустный? — Типа не знаешь, кто принесет тебе удачу? — Сегодня у тебя счастливый день, мля. Клянусь азартом спящего, типа визончик. К наемнику подтянулась небольшая толпа красных шапок, во главе с копыта, наряженные в кожаные шатаны и жилетки, густо покрытые татуировками и шрамами. Дикари плотно обступили Артема, отчаянно пытаясь проявить несвойственную их семье деловую хватку, однако проявляли лишь запах традиционную смесь перегара и классическую воню западных лесов. — Хочешь выиграть много-много денег? — с привычной развязностью поинтересовался десятник. — Типа мы можем устроить, — осклабился контейнер. На фоне своих соплеменников этот воин выглядел настоящим великаном. Его лысая, украшенная красной банданой голова дотягивалась до плеча Артема. Остальные красные шапки суетились где-то ниже. — Разбогатеешь, мля, повысишь свою... — Кредитоспособность, — продолжил Копыта, задумчиво почесывая покрытые татуировками живот. — Девки, мля, будут сами в койку падать. — Вы чего бредите? — напомнился Артем. — Или виски закончилось? Крепкий алкоголь был единственным катализатором, способным заставить несложные мозги и красных шапок хоть как-то функционировать. — С репевкой у нас все в порядке, — успокоил наемника Копыта. — Мы тебе чисто по дружбе конкретное дело хотим предложить, мля. Ты еще скажи в натуре. В натуре не в румля! С готовностью высказался уйбуй. Типа предлагаем заработать, добавил контейнер. Типа по дружбе. Артем вздохнул. Но поскольку Кортес и биджар все еще продолжали увлеченно обсуждать безнадежные перспективы совместной рекламной кампании, спросил. И что за дело? Красные шапки торопливо зашикали, принялись возбужденно оглядываться по сторонам. Видимо в поисках шпионов. И даже предприняли попытку подойти к наемнику ближе. Но, учитывая исходящий от дикарей специфический запах, Артем пересек эти поползновения в зародыши. Обниматься пока не будем. Или говорить, что придумали, или проваливайте. А что это нам с тобой обниматься? Не понял копыта. Но тут же перешел к делу. Ты про куба големов слышал? Слышал, слышал. Дальше что? Мы типа его возьмем. Не выдержал контейнер. У нас в натуре все схвачено, мля. Копыт ответил нетерпеливому подчиненному подзатыльник. Все рассчитано, мля. Дельцы тотализатора хотят, чтобы фавориты проиграли. Тогда типа они круто наварят, снова встрял контейнер. Пройдохи, мля, подтвердил Уйбуй. Мы конкретно с ними договорились. Кубок возьмет наш голен. А как официально оцениваются его шансы? поинтересовался Артем, еле сдерживая смех. В то, что владеющие тотализатором концы могли заранее определить победителю, верилось с трудом. Для мастера Големов завоевание трофея было не только делом чести, но и выгодным коммерческим предприятием, обещающим контракты с торговой гильдией и продажу лицензий. За спиной каждого мастера маячил великий дом, а ведущие семьи тайного города не любили давать в обиду своих. А уж в то, что концы договорятся с красными шапками, мог поверить только неизлечимый кретин. Какие шансы? Недуменно покрутил головой контейнер. Типа мы же сказали, что договорились. Он не об этом, поморщился более измышленный копытой. И заговорщицки улыбнулся Артему. Официальные ставки на нашего бойца высокие, Но в этом-то вся прелесть. Ставишь рубль, получаешь 150. Доходы, мля, сказочные. Эльдорадо, припомнил волшебное слово контейнер. Судя по выражению лица руслого дикаря, он догадывался, что слово подходит к ситуации, но что именно оно означает, не знал. Оставку мы у тебя сами примем, зашептал копыто. Секретно. Ты же понимаешь, что все должно быть в тайне, чтоб ажиотаж не возник. Сколько ты поставишь? В маленьких глазах уйбую вспыхнули алчные огоньки, и Артем окончательно понял суть нехитрой аферы красных шапок. «Посмотреть на вашего монстра можно?» «Типа зачем?» «Говорим же, все схвачено!» «Никогда не покупал кота в мешке!» «Это типа не кот!» «Это типа боевой голем!» «Вот и покажите!» Копыта подал знак, и еще один боец его десятки. Иголка резко выскочил из ведущего к коридора, таща на цепи упирающиеся создания «Красавец, да?» Бодро заулыбался Уйбуй. «А ведь никто и не подумает, как звать зверя!» «Громовержец!» — с гордостью сообщил Иголка. «Модель несокрушимый вулкан ярости, мля!» «Класса люкс типа!» Внушительно задумчиво кивнул Артем. «В нем все прекрасно!» — добавил образованная Иголка. Предполагаемый обладатель Кубка Големов вряд ли мог послужить эталоном для современных создателей Големов. Это было приземистое и мускулистое существо душевного оливкового окраса, наряжённое по случаю турниров на бёдренную повязку и кожаный ошейник. Его низкий лоб булыжником нависал над малюсенькими запрятанными глубоко в череп глазками и уравновешился громадной нижней челюстью, плавно переходящей в торчащие из-за атак клыки. В центре композиции свешивался большой унылый нос. Оружия на монстре не наблюдалось. Ведь ним красные шапки не слишком доверяли своему несокрушимому люксу. А длинные когти говорили скорее о неопрятностях, чем о серьезных боевых свойствах. — А почему он улица, осведомился Артем. — Нам не нужна дешевая показуха, — заученно ответил копыта. — Зато, мля, в бою он неудержим. Типа вулкан этой, как его, ярости. — Да ты посмотри, какие у него зубы! уй задрал голему верхнюю губу, нажив кривые желтые клыки. — Мощные зубы! Кого хочешь перекусить! И типа острые! Контейнер вытащил из кармана напильник и любовно подточил вулкану правый клык. «Бритва, а не зубы. В натуре звермля Наемник согласно кивнул и быстро, пока дикари не опомнились, поднял горему верхнюю левую конечность. В этом месте под мышкой обычно ставилась клеймо мастера, и громовержец не было исключением. Печать там была, но совсем недавно ее аккуратно сточили, судя по грубым царапинам, тем же напильником. Впрочем, скрыть следы полностью красным шапкам не удалось, и Артем сумел разглядеть цифры. 1439. Дата изготовления. На какой помойке предприимчивый копыт раскопал такое старье, оставалось только догадываться». «Так сколько ты на него поставишь? поинтересовался Уйбой. «Только никому не говорить, типа. У нас это секретно. Тысячу поставишь?» «Не советую, Артем, не советую!» — из-за спины наемника выглянул полненький букмекер Тостый. «Это чучело не дойдет даже до ринга». «А ты типа не мешай, коротышка! У нас тут деловые переговоры, мля, а ты лезешь!» Долго крепившийся наемник захотал. Конец нахмурился. «А у вас, шпана, есть лицензии на букмекерскую деятельность? Сколько вы заплатили устроителям турнира?» «А мы типа не принимаем официальные ставки!» — возмутился контейнер. «Мы типа между собой решаем! Это типа не запрещено!» Иголка быстренько потащил громоверца к уборным. Что за шум? Кортес, расставшийся наконец с Биджаром, присоединился к напарнику. На кого ставим? Продолжавший их хотать, Артем махнул рукой. Потом расскажу. Оставку! жалобно спросил копыта. Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 4 сентября, среда 16.33. Если бы в других великих домах тайного города узнали как комиссар темного двора обучает последнюю оставшуюся на земле гиперборейскую ведьму, это стало бы поводом для грандиозного скандала. Недавний кризис, провоцированный последователями Азаг Тота, вылился в кровопролитную войну, нанесшую серьезный урон Ордену и Зеленому Дому. И то, что Яна отвергла учение великого господина, не могло поколебать ненависть и страх, который испытывали чуды и люды к гиперборейцам. Скрипя зубами, они согласились с требованием Навов не трогать Яну. Но подразумевалось, что в дальнейшем девушка должна находиться под жестким контролем и не заниматься совершенствованием магического мастерства. Великий дом Нафь в лице своего лидера, князя, это обещал. После чего Яна была передана в ведение Сантьяги, комиссара Темного двора, у которого, как это всегда бывало, существовало свое собственное видение ситуации. А потому для Яны были открыты все, даже самые засекреченные материалы гиперугарейской магии, которыми располагала Нафь. Древние книги и комментарии к ним, колдовские технологии и правила магической школы Азактота. Эта информация, подаваемая более чем опытным педагогом, купе с поразительными способностями Яны, выводила ее на колоссально высокий уровень, обещая со временем поставить девушку в один ряд с сильнейшими магами тайного города. «Артега доложил, что вчера он проиграл вам спарринг», негромко произнес Сантьяго, разглядывая идеально ухоженные ногти на руке. «Впервые я старалась». Коротко кивнула Яна. она Артега, помощник комиссара темного двора, был гаркой, элитным воином Нави и нечасто проигрывал в поединке один на один Это я вижу, — улыбнулся Сантьяго, — и, признаться, весьма доволен вашим прогрессом Высокий, худощавый, с безупречно уложенными черными волосами и глубоко запавшими глазами Комиссар был одет в щегольский, пошитый бежевый костюм, белоснежную сорочку и светлые туфли Коллекционной ручной работы галстук был заколот булавкой с черным бриллиантом. И такие же камни, но покрупнее, солидно переливались на запонках. Вообще-то прижимистые навы не были склонны к шику. Зато Сантьяго считался в тайном городе, эталоном элегантности, сполна отрабатывая по меткому замечанию о стариков за всех своих мрачноватых соплеменников. Он поднялся из кресла, мягко прошелся по украшавшему кабинет толстому ковру, и, сделав маленький глоток кофе, негромко спросил, «Вы позволите один личный вопрос?» «Конечно». Яна спокойно посмотрел на комиссара. «Меня беспокоит цвет ваших глаз. Что-то не так. Они синие». «Это их естественный цвет», — улыбнулась девушка. «Я думала вам это известно». «Мне это известно», — невозмутимо продолжил Сатьяга. «Но если глаза вернули естественный оттенок, Это значит, что вы давно не принимали золотой корень. Золотой корень являлся основой древней школы Азактота. В отличие от обитателей тайного города, для большинства из которых от растений было ядом, гиперборейцы научились использовать его способность многократно усиливать магические возможности организма, создав своеобразную и необычайно мощную колдовскую культуру. Уровень золотого корня в вашей крови минимален. Да, да. Чуть поколебавшись, признала Яна. — Почему? — Я бы не хотела говорить на эту тему. Она поджала губы и отвернулась, всем своим видом показывая, что разговор ей неприятен. Перерождение в гиперборейскую ведьму не очень изменило признанную красавицу тайного города. Самой главной потерей оказались роскошные черные волосы, вместо которых голову девушки теперь украшала замысловатая татуировка, личная подпись Азакдота. Комиссар вздохнул. — Яна, у вас большие личные запасы золотого корня. Самые большие в городе. Их хватит до конца жизни. Но даже если не хватит, мы вам поможем. Вам не следует экономить. — Я не экономлю, — скупо произнесла ведьма. Несколько мгновений Сантьяго молчал, и девушка поняла, что комиссар не откажется от выбранной темы. Он был слишком вежлив, чтобы повторять вопрос, но учтиво дал понять, что не проронит ни слова, пока не получит ответа. Яна глубоко вздохнула. «Мне кажется, Кортесу больше нравится, когда мои глаза синие, настоящие». «Вам кажется, или вы разговаривали с Кортесом об этом?» «Я так думаю». Он намекал. «Он бы никогда не стал этого делать. Просто мне кажется, ваш организм изменился, Яна, и ему требуется золотой корень», мягко перебил девушку Сантьяго. «Насколько я знаю, когда его уровень уменьшается, вы испытываете боль». «Это не боль, а что? Вялость, легкая депрессия и только иногда главные боли», – медленно ответила Яна. «Боль приходит позже, когда золотого корня практически не остается, но я никогда не доводила себя до этого состояния. Вы искусственно задерживаете прием золотого корня, чтобы демонстрировать Кортесу нормальный цвет глаз, но потом все равно вынуждены принимать концентрат». «Яна, вы должны понять, что теперь нормальный цвет ваших глаз – золотой. Перестаньте мучить себя». «Это мое дело». Комиссар сделал маленький глоток кофе. «Как вы думаете, Яна, Кортес полюбил вас только за прекрасную внешность?» Девушка секлась. «А это уже не ваши. Как я понимаю, вы еще не обсудили с Кортесом все стороны вашего перерождения. Но рано или поздно сделать это придется». Снова глоток кофе. «Потренируйтесь пока на мне». Яна опустила глаза, помолчала. Извините. Ничего страшного. Сантьяго оставил пустую кружку и присел на столешницу напротив девушки. Итак, как вы думаете, Яна, если бы вы выглядели не столь эффектно, полюбил бы вас Кортес? Мне хочется так думать. Замечательно, удовлетворенно кивнул комиссар. Следующий вопрос. Через 30-40, максимум через 50 лет, от вашей красоты не останется и следа. «Кортес вас разлюбит?» «Жестокий вопрос, но важный». «К тому времени ему это будет безразлично». «А если нет?» Яна покосилась на элегантного комиссара. не люди обитатели тайного города, жили долго, гораздо дольше Челов. но сколько времени отмерено на вам не знал никто. Сантьего, например, принимал участие еще в войнах с гиперборейцами, последнее из которых закончилась много тысяч лет назад. Ему легко рассуждать». А мелочи вроде 50-60 лет. Или сложно, каково это жить почти вечно. Если Кортес полюбил вас только за красоту, ему будет очень важно, как вы будете выглядеть, и через 10, и через 50 лет. Я не думала об этом, твердо сказала девушка. «А следовало бы, безмятежно произнес Нав. Хотя бы для того, чтобы понять, какую глупость вы сейчас творите. Он склонился над девушкой и внимательно посмотрел в ее синие глаза. Вы занимаетесь никому ненужным самопожертвованием. Вы мучите свой организм, а затем, подобно последнему наркоману, бросаетесь в кампуле золотым корнем. Всю неделю, пока вы демонстрируете кортесу свои ослепительно-синие глаза, вы думаете только о том, как будет хорошо, когда... Замолчите! Как будет хорошо, когда шприц вонзится в вашу вену. Замолчите! Я прав. Яна попыталась вскочить, но рука комиссара грубо вернула ее в кресло. В случае необходимости воспитанный и обаятельный Сантьяго умел быть и жестким, и жестоким. Я прав. Можно было бы устроить драку. Способности Яна позволяли ей, если не победить, то, по крайней мере, попытаться победить комиссара. Но зачем? Я прав. Да. Еле слышно ответила девушка. Не слышу. Вы правы. И она гляделась, попыталась дотянуться до сумочки. Но Сантьяго потянул ей свой шелковый платок поднялся и вновь пр прошелся по кабинету. «Возникает вопрос. Сколько вы будете мучиться? Год? Два года? Месяц? Постепенно в вас будет накапливаться обида и злость по отношению к кортесу. Это неправда. Вы страдаете, вы идете на жертвы. А он...» Сантьяго остановился. «Вы убьете свои чувства, Яна». Девушка хотела что-то сказать, но только вздохнула. «И что же мне делать?» «В первую очередь я отвечу, чего вам не надо делать». Комиссар вновь вернулся к предельно мягкому тону. «Не надо делать глупости. Вы стали другой, и это необходимо учитывать и вам, и Кортесу. Он это понимает». «Вы с ним разговаривали?» Удивленно спросил Яна. «Я достаточно хорошо его знаю», — улыбнулся надо. «Куда больше вас должно беспокоить не то, что у вас золотые глаза и бритая голова, а те изменения, которые произошли внутри вас?» Вы перешагнули через очень высокий порог. Вышли на принципиально другой уровень, а Кортес остался прежним. И этот момент гораздо важнее в ваших взаимоотношениях, чем внешний вид. Но ничего не изменилось, после паузы пронесла девушка. Я по-прежнему в его команде. Теперь вы маг. Инга тоже маг. Не будем зарывать голову в песок, Яна. Даже отвергнув учение за кто-то, вы сохранили колоссальные возможности. И мне кажется, что ваша попытка скрыть золотые глаза — это лишь внешнее проявление беспокойства. Вы боитесь не золотых глаз, Яна. Вы боитесь признаться себе, что бесповоротно изменились, и боитесь, что Кортес не воспримет ваши изменения. Он все понимает. Он вожак вашей команды. И несмотря на то, что со мной произошло, я не достигла его уровня, — громко и отчетливо приговорила девушка. И никогда не достигну. «Быть вожаком не значит быть самым сильным и быстрым». «Это так», — улыбнулся комиссар. «Тогда к чему наш разговор?» «Вы могли бы построить свое будущее по-другому, исходя из изменившейся ситуации». «Я уже сделала выбор». «Вы уверены?» «Абсолютно». Нав чуть склонил голову. «Прекрасно». Он рассеянно прожился вдоль стола. «Прекрасно».